Леонов сидел напротив Леры с хмурым выражением лица. Он явно не был настроен на откровенный разговор. Она сделала вид, что читает разложенные перед ней на столе бумаги. Но на самом деле тянуло время в надежде, что подозреваемый заговорит первым. Лера понимала, что против него у нее не так много фактуры. Во всяком случае, пока не готовы результаты экспертизы. Которая могла вообще не состояться – Ведь разрешение на обыск в съемной квартиры Леонова Лере пришлось выбивать при помощи Сурковой. Однако она не слишком рассчитывала, что подозреваемый настолько глуп, чтобы не уничтожить доказательства причастности к гибели отца. — Почему я все еще здесь? — проскрежетал Леонов, и Лера поздравила себя с тем, что, по крайней мере, этот раунд за ней. — Адвокат говорит, у вас на меня ничего нет. Так зачем вы продолжаете держать меня в камере? «У нас есть такое право», — спокойно ответила ему Лера. «Если вы невиновны, вас отпустят». «Я его не убивал!» Вы солгали. «Когда это?» Ваше алиби не подтвердилось. В журнале дежурств и правду стоит ваше имя, но смену за вас отрабатывал ваш коллега, Сергей Никифоров. Леонов поджал губы и ничего не ответил. «А что тут скажешь? Камеры видеонаблюдения в банке зафиксировали того, кто на самом деле работал в тот день. «Вижу, что возразить вам нечего», — продолжала Лера. «Может, у вас имеется другое алиби? Тогда советую его раскрыть, иначе...» «А если нет, то что?» — с вызовом спросил подозреваемый. «Что у вас есть на меня? Ни моих отпечатков пальцев на месте убийства, ни...» «Сейчас в вашей квартире проходит обыск», — прервала его Лера. «Думаю, что-нибудь да найдется». И тогда мы получим постановление суда на продление задержания». «Чего вы не получите, потому что я никого не убивал. Старый дурак и впрямь заслуживал сдохнуть, но, видать, кому-то он насолил побольше, чем мне». В этот момент дверь в допросную открылась, и на пороге возник сияющийся вада. Низко склонившись к уху Леры, он что-то прошептал, и ее лицо тоже озарилось радостью. «Ну так у вас есть что добавить?» Спросила она, обращаясь к Леонову, который, как ни прислушивался, не смог разобрать слов оперативника: Если нет, допрос окончен. Подозреваемый молчал. Лера уже поднялась, но напоследок решила позлорадствовать. Кстати, сказала она, делая знак дежурному войти, пришли результаты вашей генетической экспертизы спокойным Леоновым. Он не ваш отец, как и считал, всю жизнь. Вернувшись в кабинет, Лера уселась на свой стул, предложив оперативнику последовать ее примеру. «Хочу подробностей», – потребовала она. «Мы нашли одежду со следами крови», – сообщил подаян. «И много ее?» «Для экспертизы хватит». «Отлично. По крайней мере, у нас есть основания еще подержать Леонова под стражей». «Ну не может быть таких совпадений. Это точно кровь его папаши». «Не папаши», – подправила Лера. «Вот это теперь уже точно». «Значит, клейма отца-убийца на нем не будет?» Леонов-младший этого не знал, а значит, технически он убил именно отца. Если, конечно, пятна крови на одежде принадлежат жертве. «Еще что-нибудь обнаружили?» «Счета. Целую кучу. Из банков, из магазина, где Леонов-младший оформлял покупки в кредит. Он даже квартплату за полгода задолжал, и председатель ТСЖ уведомил его, что подаст суд» если он в двухнедельный срок не погасит задолженность. Между прочим, случилось это, прикинь, аккуратно накануне убийства Леонова. Занятно. Выглядит так, словно Леонов живет на широкую ногу, хотя у него для этого нет никаких оснований. Может, он рассчитывал грохнуть своего так называемого папашу, сбыть квартирку и расплатиться? Вряд ли. Эти слова принадлежали Виктору Логинову. Он вошел в приоткрытую дверь так тихо, что занятые беседой коллеги его не услышали почему это поинтересовался сивада а потому что у него у самого хата заложено перезаложено но у левона старшего трешка да еще и в центре проще отдать однушку в счет долго и переехать как дела с допросом спросил он пока глухо ответила лера надо было дать мне с ним поговорить недовольно пробурчал логинов уж я бы его вот поэтому я и взяла это на себя огрызнулась девушка После тебя вечно приходится оправдываться». Виктор открыл было рот, чтобы начать протестовать, но нарываться не стал. Выражение лица молодого следователя не сулило ничего хорошего в случае продолжения перепалки. «Я тут кое-что узнал о наследстве Леонова», — сказал Коневич, отрываясь от компьютера. «Убил так называемый сын родителей или нет, квартирка все равно бы ему не досталась». «Это как?» — почти в один голос спросили Лера и Виктор, забыв о недавней пикировке. «Хата завещана». Конечно, Леонов мог бы попытаться оспорить завещание, но в данных обстоятельствах, полагаю, ему ничего не светит. «Ну да», — кивнула Лера. «Во-первых, доказано, что он не сын убитого, хоть и вписан по суду в свидетельство о рождении. Если встанет вопрос о наследстве, найдутся свидетели, которые подтвердят, что Леонов-старший не признавал его сыном и что мать его обманула. А так как он грохнул папашу, — подхватил Виктор, — То получается, он еще и недостойный наследник по закону. Погоди, каленька а кому завещана хата? Некой Майи Михайловне. Плесецкой? Плесецкой? выкрикнул Логинов, подавшись вперед. Э -э нет, Елагиной. А что ты ее знаешь? Тип того, это соседка убиенного. Он оставил квартиру соседке? не поверила Лера. Они дружили. Вот как! Задумчиво пробормотала Лера. Насколько я понимаю, близких родственников у Леонова не было. Вот он и решил подложить свинью своему так называемому сыну. «Слушай, Леня, а как тебе, прости, конечно, удалось узнать имя получателя наследства? Это же нотариальная тайна!» «О, это и в самом деле был настоящий квест», — рассмеялся Коневич. «Колись давай!» «Ну, я покопался на сайте госуслуг. Конечно, там не указано имя наследника, но я нашел нотариуса». Тетка отказалась предоставить сведения, и тогда я попросил ее поговорить с наследником. Если, дескать, он или она не против, то нотариус мне сообщит. Пли... то есть Елагина не возражала. «Ясно». «Круто, да?» — завистью проговорил Логинов. «Что именно?» — спросила Лера. «Вот так запросто, ни за что заполучить целую хату в собственное пользование». «Погоди еще!» — усмехнулся Коневич. «Ей придется заплатить пошлину за наследство». «А это, скажу я тебе, немало. Старый фонд ведь...» «Да ерунда», — отмахнулся Виктор. «Возьмет кредит, квартирку загонит и все отобьет с лихвой. У нее, кстати, своя жилплощадь неплохая, только малость запущенная. Вот ремонт сделает, а остаток либо в банк положит под проценты, либо комнату в коммуналке купит и станет сдавать». «Хозяйственный ты, однако», — восхитился Леонид. «Станешь тут хозяйственным, когда приходится одному крутиться в большом городе, без всякой помощи и поддержки на зарплату оперативника. Однако Виктор ни за что не скажет такого вслух. Это слишком сильно ударило бы по его самолюбию. «Жаль, я не знала о завещании раньше», — посетовала между тем Лера. «Что бы это изменило?» — поинтересовался Коневич. «Не то чтобы изменило, но я хотела бы увидеть выражение лица Леонова, когда он узнает, что все его потуги оказались напрасны». «Злая!» — скривился молодой опер. «Не злая, а справедливая», — возразила Лера. «Мужик относился к человеку, который считался его отцом, как к денежному мешку. Это еще ладно, но он вознамерился поторопить его на тот свет, чтобы поскорее решить свои материальные проблемы». «Во-первых», — заметил Леонид, — «мы пока точно этого не знаем. Во-вторых, если бы сам покойник лучше относился к мальчишке и принял его как сына...» «Да ладно, о чем ты говоришь», — перебил коллегу Виктор. «Если бы это был ребенок жены от предыдущего мужа, еще можно поразмыслить. Но она же изменяла ему в браке и пыталась надуть. Ни один мужик такого не потерпит». Коневич счел за благо промолчать. Он и сам не знал, как повел бы себя в подобной ситуации. «Что ж», — подытожила Лера, — «подождем результатов экспертизы крови на одежде Леонова-младшего. Сейчас все зависит от нее».